Глава 1 Применение примеров и историй в практике психотерапевта. За время развития цивилизации человечество накопило бесчетное количество самых разнообразных историй, передающих значимую и ценную информацию от предыдущих поколений к последующим. Это своего рода кристаллизованная мудрость наших предков, передающаяся в виде притч, сказок, метафор, легенд, мифов, басен, афоризмов, шуток, былин и сак. Начиная с мифов, уводящих нас в самые далекие и сокровенные глубины воспоминаний человечества о своем опыте, рассказывание истории использовалось как механизм, при помощи которого передавались и развивались идеи. Еще в диалогах Платона можно прочитать о том, как в давние времена старые женщины рассказывали своим детям символические истории, мифы. Мифы это создание коллективной общенародной фантазии, с помощью которой люди объясняли окружающий мир и происходящие в нем явления для того, чтобы лучше в нем ориентироваться, разбираться и действовать. Мы располагаем и более ранними сведениями об использовании историй, так как волшебные сказки были обнаружены на египетских папирусах и каменных стеллах. Наиболее известная из них сказка о двух братьях Анупе греческий Анубис и Бате. Действие в них разворачивается по той же схеме, что и в других сказках о двух братьях, которые можно найти и сейчас во всех европейских странах. Таким образом, мы имеем письменную традицию трехтысячелетней давности, и что поразительно, основные мотивы с тех пор почти не изменялись. Более того, некоторые основные сказочные темы дошли до нас практически в неизменном виде из далекой древности, более 25 тысяч лет до Рождества Христова. Поэмы Гомера помогали его современникам разобраться, как полезнее думать и вести себя. Легкоусваиваемый в форме, он преподносил модель, как следует обращаться с чужими или близкими людьми, как встречать опасность или трудность и прочие важные вещи. Сходным образом басни Изопа и Леонардо да Винчи, отталкиваясь от частных сторон человеческой жизни, восходили к размышлениям о смысле существования. В xvii 18 веках волшебные сказки рассказывались не только детям, но и взрослым. В Европе же для жителей сельской местности они являлись основной формой развлечения в зимнее время года. Рассказывание сказок было своего рода духовной потребностью и основным инструментом личностного роста. Такая практика сохранилась и до наших дней в особо отдаленных первобытных центрах цивилизации. Помимо передачи опыта и знаний, Эти повествования издавна служат медицинским целям. Греческое «эйра» означает «говорю», «говорить». Из него следует латинское «вердум», немецкое ворд английское ворд Все они сейчас обозначают слово. В древние времена «говорить», «пользоваться словом» имело значение и «заговаривать», «пользоваться заговором», в том числе в смысле «лечить». Это относится не только к поверхностным формам воздействия на психику человека, которые до сих пор успешно практикуют различного рода бабки, заговаривающие зубы в прямом и переносном смысле, но и к более глубинным методам психотерапии. Так, в позитивной психотерапии Пазышкиана притчи занимают центральное место в терапевтическом инструментарии. Притча, славянская притика, случай, происшествие Это короткий образный рассказ, изложенный понятным языком и сказание, часто употребляемое в Библии для изложения вероучительных истин. В отличие от басни, притча не содержит прямого наставления морали. Слушатель сам должен их вывести. Поэтому свои притчи Христос обычно заканчивал восклицанием, имеющий уши слышать да услышит. Такие притчи используют для того, чтобы наглядно представить какую-либо модель соответствующую проблеме пациента и или методом ее разрешения. Причем происходит это не в морализаторско-назидательском ключе, а в форме свободной беседы. По Зашкианам описывается несколько основных психотерапевтических функций притч. Функция зеркала. Данная функция дает возможность иносказательно и деликатно обратить внимание человека на его собственную личность, характерные особенности возникшей проблемы, вредные привычки, ошибки и стереотипы поведения. Депо. Притча позволяет оказать воздействие не только в момент рассказа, но и оставаясь в памяти человека незримо влиять на его мышление и в отдаленном периоде. Притча это косвенные указания, намеки, которые проникают в сердца подобно семенам. В определенное время или сезон они прорастут и дадут всходы. Возможность альтернативного выбора. Рассказанная история, включает и дидактический компонент, недирективно обучая пациента использованию альтернативных вариантов и расширяя репертуар его выбора в определенных ситуациях. Свобода пациента и врача в работе с проблемой. Атмосфера свободного общения, непринужденной беседы и в то же время конструктивного диалога лучше всего создается применением метафорических повествований. Вовремя рассказанные анекдоты или притча позволяют быстрее сформировать качественный контакт с пациентом, разрядить обстановку и неформально подытожить результат сеанса. Поддержка. История, сказка, анекдот помогают переключить внимание пациента с негативных эмоциональных переживаний, с его фиксированности зацикленности на мыслях о проблеме на отвлеченную тему одновременно содержащую некоторый позитивный взгляд, обозначающую перспективу и варианты решения. Это часто приносит значительное облегчение человеку, обратившемуся за помощью прямо во время сеанса, а иногда и повторно в будущем при рассказывании этих историй самим пациентам его окружению. Новый ресурс История, притча, анекдоты и даже короткий афоризм могут явиться настолько важной информацией и откровением для пациента, что иногда быстро и радикально меняют отношение человека к его хроническим проблемам, открывают, можно сказать, второе дыхание, а порой даже скрытые до того способности и ресурсы. Освоение нового культурного пространства Сказки и притчи других народов позволяют лучше и глубже понять их взгляды, мировоззрения, традиции, культуру, и перенять что-то ценное, расширяя свой кругозор и развивая личность. Принятие ответственности. История не является директивной инструкцией, поэтому стимулирует пациента делать из нее свои выводы, принимать самостоятельные решения и брать за них ответственность.